Глава 3. Весна 1769. Год. Ближний Восток. Герцог Панамский. Высадка войск прошла успешно. Расположились лагерем, выставили боевое охранение. Я ожидал сообщений от своего посла Владислава Ясенчика. Через неделю после нашей высадки пришло сообщение о положительных переговорах. Шейх Алибей Аль-Кабир меня не разочаровал. Союзный договор подписали, первый табун лошадей прибыл. В сообщении мой посол Ясенчик писал, что шейх собирает армию, понимает, что сейчас самое время присоединиться, чтобы потом делить бонусы. Мои знания истории говорили о том, что шейх бы раскачивался пару лет, а потом его предаст его же друг. Кажется, это должен быть никто иной, как Мухаммад Бей Абу Аль-Дахаба. Надо что-то с этой крысой будет сделать. Подумаю на досуге. Мне Египет в союзниках нужен, как и сам шейх Алибей. Имелись у меня мысли устроить османам план Блицкрик, но решил подготовить обозы. Лошадей мы получали от египтян, в том числе повозки. С собой привезли только полевые кухни. Настроились за 10 дней. За это время прибыл Азибобей Альмаду. Сотни египетских всадников. Этот паша что-то вроде координатора моей армии и армии Египта. Я дождался командующего добровольческим корпусом генерал-майора Хосе де Леона и его командиров полков. Собрал расширенное совещание, которое провели на берегу. Обращаюсь ко всем офицерам. Предварительно я озвучивал план нашей стратегии ведения боевых действий. Генерал-майор... «Вы получили пакет от меня? Успели ознакомить своих командиров полков?» Обратился я к Хосе де Леону. Он кивнул головой, подтверждая, что ознакомился сам и ознакомил всех полковников. «План имеет кодовое название «Блицкриг». Наша задача – по нескольким направлениям нанести удары и двигаться вглубь территории противника. Все гарнизоны, попадающиеся на пути, но отказавшиеся сдаваться, уничтожать. Штурмовые отряды прорывают оборону, захватывают позиции противника, дождавшись обоз и трофейные команды двигаются дальше. Особо подчеркиваю, штурмовики не должны заниматься трофеями, для этого есть другие команды. Если узнаю, что передовые отряды начали собирать трофеи, тем самым задерживая темп наступления, накажу. Раз многие ознакомлены с новой стратегией и тактикой, то прошу задавать вопросы. Я оглядел стоящих офицеров вокруг стола, где были разложены карты. Офицеры начали переговариваться между собой. Я не обрывал. Ждал, пока кто-нибудь созреет для вопросов. — Ваше сиятельство. Если гарнизон откажется сдаваться, садимся в осаду? — спросил полковник Фернандо Парадес. — Если гарнизон мал и незначителен, не задерживайтесь. Оставляйте пару рот дожидаться второго эшелона. Для тех, кто пойдет во втором эшелоне. Даете на сдачу пару часов. При отказе проводите бомбардировку гарнизона по площадям до полного уничтожения. У меня задача пройтись по всем коммуникациям османов. Если встречу большие силы, то мои действия, задал вопрос Степан Поруба. Уклоняешься от боя, но присылаешь вестового с сообщением о расположении и количестве войск. Твоя задача навести страх на все население территорий. На мой ответ Степан кивнул. «Мы идем вторым эшелоном за егерским полком», подал голос Витовт Казала. «Верно. с ходу вступаете в бой, как отрабатывали на учениях, а подполковник Поруба обойдет противника и ударит в тыл», подтвердил я. Генерал-майор Хосе де Леон внимательно слушал и тоже решил высказаться. «Я понял ваше сиятельство. Быстрота и натиск». Умение на марше перестроиться в каре по фронту и наносить удар первыми. Мы такую же тактику отрабатывали. Тогда остается определиться с направлениями. На карте синими стрелками я указал примерные направления. Отклонения могут быть для городов-крепостей. Первый этап. Дойти до Иерусалима, разрушая все на пути. Берем в осаду Иерусалим. Но за это время мы успеем обобрать османов по пути до нитки. В городах, где отказались от сдачи, вешать на воротах комендантов или правителей города. Закончил я коротко объяснять план действий на ближайшее время. Я не считал себя слишком талантливым полководцем, но проанализировав все сражения, что происходили в этом веке, понял одну простую вещь. Суворов побеждал быстро, ошеломляя своих противников. Повторить такие победы возможно, если не зацикливаться на устаревшей тактике. Задача египетской армии состояла в том, чтобы взять под стражу все гарнизоны в Египте и в южной части Синайского полуострова. Я отрядил одного из своих офицеров с пакетом для шейха Алибея, в котором рекомендовал направление нанесения ударов. Сопровождать нашего офицера должны индейцы из команды Джозефа. Перед этим... Я вызвал Логана и Джозефа на приватный разговор. Вы едете сопровождать нашего гонца к шейху Алибею. У него есть друг и военачальник Мухаммад Бей. Этот Мухаммад Бей считает, что война между единоверцами не должна происходить. Полагаю, что рано или поздно он предаст своего сюзерена. Он должен умереть. Но так, чтобы никто ничего не подумал про нас. Я внимательно посмотрел на иракезов «У него есть охрана?» — спросил Логан. «Даже не сомневайтесь. Причем наверняка не маленькая», — ответил я. «Если один из охранников взбесится и убьет своего господина, а потом примет яд, это покажет на нас?» — спросил Джозеф. «Вы знаете, что делать. Вас учить только портить», — произнес я. Оба индейца кивнули головами и вышли. Через час два десятка индейцев выехали в составе сопровождения гонца с пакетом. Двумя корпусами моя армия выдвинулась, взяв направление на Иерусалим. Я со своей охраной в 150 бойцов двинулся к побережью Средиземного моря. Туда вышли три десятка кораблей, которые мы получили от испанцев. Испанский добровольческий корпус взял направление тоже на Иерусалим, только двигался южнее, нежели егерский и драгунские полки, которые сметали все на побережье. Вслед за ними потянулись трофейные роты и толовые обозы. Египет предоставил тысячу повозок для транспортировки награбленного нами добра. Я не стесняюсь этого слова. Война – это всегда грабеж победителями побежденных. Первые несколько гарнизонов оказали сопротивление, которое подавили с особой жестокостью. По приказу от моей светлости дали возможность выжившим сообщить, что все, кто окажет сопротивление, могут сами искать веревку и мыло заранее. Серьезных сил почти до самого Иерусалима не встретили. Тем временем, в начале апреля в Средиземное море вошел отряд из 30 кораблей под флагом Панамы. В первых числах произошло морское сражение, где за двое суток был почти полностью уничтожен флот Османской империи. Хотя я бы это флотом не назвал. Мой путь лежал в Александрию, которую к началу апреля египетская армия взяла под контроль. В Александрийском порту я поднялся на борт Галеона Святой Павел. Обозначив этот корабль флагманом, я поднял свой брейд в «Выбрать именно этот корабль мне посоветовал генерал-майор Хосе Альфонсо де Леон». «Ваше сиятельство, я знаю капитана Хосе Доминго. У него огромный опыт в навигации и не менее двух десятков сражений на море. Очень опытный капитан», – сообщил мой командующий испанцами перед тем, как мы расстались. «Я ни разу не флотоводец, поэтому сообщил капитану, что руководство сражением или сражениями он берет на себя». Я же буду находиться на борту как координатор. Кроме этого, флагман сможет приближаться к берегу и получать световые сигналы от наземных войск. А в дневное время сложно шлюпку сгонять к берегу, чтобы получить доклад от командиров корпусов.